Это удивило и насторожило его. Выйдя из будки, он пошел женщине навстречу. — Может, вы детей у нас на университетском похищаете? — шутливо поинтересовался он и заглянул в коляску. Ребенка не было видно. Пышное голубое одеяло покрывало его с головой. — Можно посмотреть вашего питомца? — спросил лейтенант. Женщина торопливо и испуганно ответила, нет-нет-нет, что вы? спит малый. В это время из подарки двора вышел парень и подошел к сержанту и женщине. Что, разве гражданка нарушает порядок? Оставьте ее в покое, сержант. Кравцов удивился. А при чем здесь вы? Проходите, проходите, не в м е ш и в а й т е с ь Женщина, видя, что внимание сержанта переключилось на парня, попыталась уйти. Но Кравцов быстро встал у нее на пути. Глядел он, однако, по-прежнему на парне или кто, которого показалось ему знакомым. «Кто же это? Кто же это?» — думал сержант, удивительно знакомая физиономия. А вокруг них собралось уже несколько любопытных. Парень возмущался. я н о чего пристал к гражданке? Что она сделала?» «Это же произвол, сержант!» Женщина тоже говорила что-то насчет беззакония, Их поддержал кое-кто из толпы. Кравцов, между тем, наклонившись над коляской, поднял верхнюю кромку одеяла, потом открыл его еще больше. Под одеялом лежал серый мягкий мешок, связанный крест-накрест белым шпагатом. Из горловины мешка выпирал пушистый черно-серебристый мех. Лещи шкурки? «А где же дитя?» Женщина в смятении начала причитать. «Товарищ сержант, товарищ сержант, это не моя коляска. Какая-то женщина попросила побыть минуточку возле ее ребенка, купить молока, говорит, надо. Пошла в магазин и пропала. В о т б ы т ы й час жду ее, по тротуару хожу, чтобы встретить. Я думала, действительно, дитя, а тут шкурки какие-то». Женщина нервно озиралась по сторонам, плакала. «Я пойду, товарищ начальник. Вы уж с ней разбирайтесь». Кравцов остановил ее. «Нет, нет, нет. Подождем вместе». Парень, заступавшийся за женщину, стал протискиваться из круга. Кравцов заметил это. «Вы, гражданин, тоже не уходите?» это «Почему же? У меня нет времени». Но кольцо людей стояло плотно. А с противоположной стороны улицы к толпе спешили два милиционера. Кравцов сказал женщине, «Ждать, я думаю, бесполезно. Коляска эта ваша». «Откуда это вы взяли?» «Да говорю же вам, гражданка какая-то. Ну, хорошо, хорошо. Разберемся в отделении». Прохожие, сначала выражавшие сочувствие обладательницы коляски, сейчас возмущались. «Ой, сколько еще раз, ну, ж у л я Да, есть еще такие вот прохиндейки. Спекулянтка, наверное». а может и того хуже, какой-нибудь магазин или склад обворовала. д е т к о в с к и е из Тишков, приехав в отделение, захотели увидеть прежде всего молодого человека. В комнату вошел рослый, хорошо сложенный парень, лет двадцати пяти, уверенный чуть в развалочку, походка, брюки в обтяжку, полузастегнутая рубашка из к р а с н о с и н е й буклированной ткани. «Чем могу служить, граждане начальники?» Фамилия, имя, отчество. Черненко Борис Игнатьевич. А точнее, перед вами, как я вижу, мой паспорт. Да, паспорт передо мной. Но две недели назад, когда вас задержали на с р е т и н к е вы предъявляли другой. На имя Проскурина. Как это понимать? Никто меня пока не задерживал. Все это из области фантазии, товарищ майор. А, значит, ошибка? Ну что же, возможно и такое. Отложим нашу беседу до приезда товарищей, которые сталкивались с неким проскуренным. Может, вы просто похожи? Подождите в соседней комнате. Парень стал упрашивать. «Товарищ майор, очень прошу, отпустите». Под р о с т ь ю влез я в эту историю. Думал, дрямал, с е р ж а н т женщину обижает. А оказалось, откуда я мог знать?»